Глава 5 Вечером Лину ждала давно назревшая проблема. Смеситель в ванной подтекал с самого начала, но руки до него никак не доходили. Она собиралась в выходные подкрутить гусак, как подсмотрела в одном видео, но судьба распорядилась иначе. Уже в четверг кран встретил хозяйку тонкой струйкой из-под гайки и противным пофыркиванием. Пришлось быстро переодеваться и доставать из кладовой запас прабабушкиных инструментов. Они были старые, местами заржавчины, но еще вполне могли послужить. Гайка поддавалась плохо, мешала текущая вода. Лина попыталась перекрыть ее во всей квартире, но кран, который это делал, видимо, тоже был древним, как и все остальное, поэтому держал плохо. Мисти сидела на бачке и с нескрываемым любопытством наблюдала, как Лина, шипя сквозь зубы, пытается подкрутить гайку, не давая гусаку упереться в стену. Вода брызгала на пол и намочила ноги. Посади же поцарапали руки, но через какое-то время Лине удалось приноровиться и мелкими плавными движениями подтянуть гайку. Конечно, кран требовал замены, как и многое другое, но все сразу заменить не получится. Еще надо бы. Разобраться, что лучше взять, чтобы потом через полгода снова не менять и не тратить лишние деньги. Пока хоть как-то работает, сойдет и то, чем пользовалась прабабушка. Сделав, что могла, Алина подала воду и присмотрелась к крану. На первый взгляд все было нормально, но потом ей показалось, что где-то еще все таки подтекает, и она залезла в ванну, чтобы посмотреть поближе. Это оказалось не совсем верным решением. Нога, поскользнувшись на мокром, поехала назад, Руки инстинктивно схватились за то, что промелькнуло перед глазами, а это оказался шланг душа и смеситель. Лина каким-то образом одновременно задела пимпочку, переключающую подачу воды с гузака на душ, которую в видео называли умным словом дивертер и один из кранов, в результате чего холодная вода окатила ее с ног до головы. Рядом раздраженно мяукнула Мисти, которой тоже досталось, поскольку незапланированный душ — превратился в маленький фонтан. Лейка оказалась на дне ванны, когда Лина выронила ее. Посмотрев на недовольную кошачью мордочку, она внезапно расхохоталась. «Мисти, купаться полезно, и не надо корчить такую рожицу. Давай лучше вытирать пол и стены, пока мы не устроили душ соседям снизу». Когда ванна, наконец, снова приобрела нормальный вид, Лина решила вознаградить себя за непростой денёк и заменить скучный ужин, который к тому же надо было готовить, не полезными, но очень приятными сладкими удовольствиями. В чашку свежесваренного какао она насыпала горсть забавных мелких зефирок в форме сердечек, открыла пачку печенья с кусочками шоколада и добавила к этому булочку с изюмом от тети Аши. Та уже пыталась соблазнить ее другими вариантами, но Лина пока оставалась верна им. «Нет, ничего у меня не слипнется», — хмыкнула она, когда Мисти, вспрыгнув на кресло, укоризненно посмотрела на низкий журнальный столик. Помимо сладкого разврата, на нем поджидала еще и недочитанная книга из библиотеки про бабушки. Усадив кошку себе на колени, Лина устроилась в потёртом на удобном кресле под торшером и запустила пальцы в кошачью шерсть, поглаживая питомицу. Та тихо заурчала от удовольствия. Однако перипетии любовного романа, начатого еще накануне, сегодня почему-то не очень-то увлекали. Поведение героев казалось неестественным, наигранным ситуации, притянутыми за уши, проблемы неубедительными. А еще вчера подобных ощущений не было. Лина решила, что просто устала, потому и не может нормально погрузиться в историю. Она отложила книгу, откинулась на спинку кресла, чуть сползая вниз, и подтянула поближе тарелочку с печеньем. Какао успело немного остыть, зефирки частично растворились, образовав причудливую шапочку. Мисти урчала, прикрыв глаза и расслабившись от ласковых прикосновений. Илина поймала себя на мысли, что это и есть настоящее счастье. Иногда для него нужно так мало. Просто остаться наедине с собой. Там, где тебе уютно, где действуют только твои правила, где никто не стоит над душой и ничего не требует. В доме матери она никогда не смогла бы заменить ужин на посиделке в кресле с книгой, какао и сладостями. С этим у них всегда было строго. Есть нужно только за столом. На обед обязательно должен быть суп, а на ужин что-то горячее и полноценное. И никаких исключений. Вынести чашку с напитком из кухни считалось смертным грехом. Были и другие вещи, раздражавшие Лину, особенно в подростковом возрасте. Не слишком-то интересуясь жизнью дочери, мать реализовывала свою заботу через периодические обыски комнаты Лины. Никак иначе она назвать это не могла. Мать просто приходила в любое удобное для нее время, начинала рыться в письменном столе, проверяла содержимое книжного шкафа, а под конец совала носа в плотиной. Мало ли? Что ты тут прячешь? Объясняла она. В твоем возрасте за детьми должен быть глаз да глаз. Лина не считала себя ребенком, ужасно злилась и пыталась заявлять о личных границах, но мать в ответ только смеялась и напоминала, что это ее дом, а потому никаких границ у Лины быть не может. «Вот будешь жить в своей квартире, там и будешь распоряжаться». Не найдя нигде припрятанных сигарет, алкоголя или хотя бы взрослого романа, мать ограничивалась скидыванием вещей с полок, на которых, по ее мнению, был бардак, и велела прибраться, после чего удалялась, считая, что исполнила свой материнский долг. Смартфон Лины тоже периодически инспектировался. Проверялись мессенджеры и приложения соцсетей, читались переписки. Просто интересоваться тем, что происходит в жизни дочери или говорить с ней по душам матери в голову не приходило. Лина иногда пыталась завести разговор о чем то что ее волнует или интересует, но от нее только отмахивались. Все проблемы обесценивались, а советы выдавались только после насмешек. Со временем желание делиться чем-то с матерью совсем пропало. Смартфон пиликнул тихим уведомлением. Лина открыла потревожившую ее социальную сеть и поморщилась. Бездушный аппарат подсунул ей фотографию с издевательской надписью. «Этому воспоминанию уже год». На фото она старательно улыбалась в объектив, а рядом, засунув руки в карманы джинсов, стоял Артем. За их спинами красовалась новенькая машина, только что взятая в кредит. Лине эта покупка не дала ровным счетом ничего. До школы, где она работала, можно было спокойно и очень удобно доехать за 10 минут на маршрутке, а Артём ехал на работу совсем в другую сторону и в другое время. Супермаркет, где она делала покупки, находился и того ближе, буквально в соседнем дворе. Если же возникала необходимость поехать еще куда-то, то проще было добраться самой на общественном транспорте. Артем возил ее только, когда они ехали куда-то вместе. В остальное время... Был либо занят, либо не хотел сжечь лишний бензин. А вот мать ее тогда обрадовалась, едва ли не больше самого Артема, Решила, что он такой серьезный, и основательный, раскупил хорошую машину. Значит, скоро купит и квартиру побольше у наследованной однушки. Пропишет там Лину. А часть денег от продажи прежней жилплощади подарит теще, чтобы и та смогла обменять свою квартиру на что-то получше. Самому Артёму она, конечно, о своих ожиданиях не говорила. Но Лини регулярно напоминала, что мужу надо бы исподволь внушить мысли о помощи их семье. Собственно, это было одной из причин, почему мать так настаивала на проявлении женской мудрости. Расставаться с мечтой о новой квартире она не хотела даже больше, чем снова делить старую с дочерью. Лина могла бы задобрить мать, согласившись продать унаследованную квартиру и купить дом в частном секторе, как то хотела. Но сейчас... Она как никогда радовалась тому, что предпочла оставить квартиру себе. Лина решительно тряхнула голова, прогоняя неприятные мысли и воспоминания. Надо просто радоваться тому, как все обернулось, а не ворошить в голове прошлое. Теперь у нее есть свой дом, где действуют только ее правила. Правда, все проблемы теперь тоже только ее, как и ответственность. Но с этим она постарается справиться. Лина потянулась за какао, А Мисти вдруг спрыгнула с колен и выгнула спину, топорща шерсть. «Эй, ты чего?» — удивилась Лина. «Обиделась, что я перестала тебя гладить. Иди ко мне, я сейчас исправлюсь». Однако кошка только зашипела, глядя на дверной проем. Лина проследила за ее взглядом и испуганно вздрогнула. За то время, что она сидела в кресле с книжкой, сладостями и невесёлыми воспоминаниями, успела стемнеть. Во всей квартире горел только торшер, но лампочка в нем стояла не слишком яркая, поэтому желтое пятно света едва доползало до порога и почти не проникало в коридор. И все же его хватило, чтобы заметить, как в темноте мелькнуло что-то белое. Лина моргнула, словно пытаясь прогнать видение. Белое пятно действительно исчезло, но лишь из коридора. В мозгу оно отпечаталось очень отчетливо, не давая поверить в то, что это был обман зрения. Больше всего это было похоже на человека в каком-то длинном белом одеянии. Дыхание перехватило, Лина вцепилась в подлокотник кресла, чувствуя, как по спине бегут мурашки. В квартире она одна, в коридоре никого не может быть. И все же она видела. Да и Мисти тоже неспокойно, а значит, ей не померящилось. Мало ей было непонятно, откуда взявшегося мужика на фоне окна. Так теперь еще кто-то заглянул в гости, или это снова он только переоделся? Но теперь-то в квартиру точно нельзя попасть. Дверь закрыта на ключ, других входов нет. Не в окно же он влетел. Лина напряженно вглядывалась в темноту коридора, прислушиваясь и пытаясь уловить какие-нибудь звуки. Но в ушах только стучал пульс, заглушая все остальное. Она сама не заметила, как встала с кресла и приблизилась к порогу комнаты, выглядывая за угол. Темнота мешала что-либо разобрать, поэтому Лина сперва зажгла свет в комнате, потом в кухне. Стало лучше. Теперь было очевидно, что в коридоре все же никого нет. Для верности Лина щелкнула выключателями в кладовой санузле, дабы убедиться, что никто не затаился там. Сердцебиение понемногу успокаивалось, и тревога отступала по мере того, как в квартире становилось светлее. Но пока не проверена оставалась гостиная, поэтому выдыхать было еще рано. Лина медленно приблизилась к порогу второй комнаты и уже потянулась к выключателю. Но рука ее так и замерла, не добравшись до цели. Света из прихожей хватало, чтобы рассмотреть странное. Комната была пустая и выглядела, как обычно. Все оставалось на своих местах. Большое трюмо со снятыми боковыми зеркалами по привычке отражало круглый стол, один из стульев и часть книжного шкафа. Но сейчас в отражении между столом и шкафом стояла женщина. В комнате Лина ее не видела а в отражении... Да, статная, красивая. Она казалась измученной и уставшей. Длинная белая ночная рубашка, украшенная кружевами, прятала худощавую фигуру, но подчеркивала тени под глазами, отчего последние казались ввалившимися. Бескровные губы почти сливались с бледной кожей. Женщина стояла, нервно поглаживая стекло книжного шкафа, и как будто силилась что-то сказать... Её губы подрагивали, но не произносили ни слова. Лина почувствовала движение и прикосновение к ноге, заставившее ее вздрогнуть и ненадолго отвести от зеркала взгляд. Оказалось, что Мисти тоже пришла на разведку. Она уже не шипела и не выгибала спину. Но шерсть на шее еще немного топорщилась, давая понять, что кошка успокоилась не до конца. Когда Лина снова посмотрела в зеркало, женщины в отражении уже не оказалось. Зато на столе белел лист бумаги, которого Лина прежде не замечала. В отличие от странной женщины, лист лежал на столе и в действительности. Все-таки, включив верхний свет, Лина с некоторой опаской приблизилась к столу и присмотрелась. Оказалось, что на нем лежит та самая справка о перенумерации закрытой гостиницы на улице Морской, которую она как раз сегодня сделала, только вот из сумки. Она ее не доставала. «Да что, черт возьми, происходит?» Тихо спросила Лина, гипнотизируя справку взглядом. И едва не подпрыгнула на месте, когда старинный телефон, стоявший на комоде рядом с фотографией прабабушки, вдруг зазвонил. Теперь это было уже не то невнятное треньканье, которое померещилось ей в первый день, а настоящий пронзительный звон, тот самый, что способен разбудить даже мёртвого. Казалось бы, ну что такого?» Да, аппарат оказался рабочим и подключенным, и что с того? Мало ли, может, в тот день, когда Лина проверяла, на линии были неполадки. Вот он и тренькнул тихонько, после чего на какое-то время умер, а когда включился, она и не заметила, ведь ей никто не звонил. И все же было в этом пронзительном звоне что-то пугающее и тревожное, заставившее ее на какое-то время застыть. Только после четвёртого звонка Лина осторожно подошла к комоду, сняла трубку и прижала ее к уху. «Алло?» Здравствуйте! Ангелина Викторовна. Осведомился приятный женский голос. Да, слушаю вас. Рады сообщить, что ваша бронь в гостинице Золотой берег подтверждена. С нетерпением ждем вас завтра, в пятницу. Подождите, я, мы уже делаем все, чтобы оказать вам самые лучшие услуги, заучена добавила женщина, игнорируя ее недоумение. Сразу после этого. В трубке раздались гудки отбоя. Лина медленно опустила трубку на рычаг и недоуменно посмотрела на обнюхивающую справку мисти. Кошка оторвалась от своего занятия и подняла на нее свои апельсиновые глаза, которые на мгновение блеснули зеленым.